Я был с женою, та сразу что-то поняла, от чего ты побледнел. А у меня сердце в горле застряло, не знал, что ей ответить. Мы ведь, в отличие от женщин, лжом не умела. Вы увидели Аню в ноябре? Ну да, в первых числах. Львов вдруг остановился. Откуда вы знаете? И вообще, от чего вы заинтересовались ею? Она давно не пишет писем тетушки, та волнуется, все ж племянница. обратилась к нам. Ах, тетушка!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 «Как я сказала, так и будет. Ерунда. Все одинаковы. Моя поначалу тоже пела соловьем. Мужчине нужна свобода, мужчина хозяин. А как поженились? Попробуй опоздай с работы на полчаса. Поди к друзьям один соберись. поди не додай десятку из зарплаты. Сразу сцены, крики, волокордин. Разводиться надо, если не смогли поставить себя. А дети? Думаете, им в таком семейном аду лучше?»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 МВД Грузинской ССР, полковнику Сухишвили. Прошу срочно отправить топор в Магаранское управление майору Жукову для предъявления на опознание шоферу таксомоторного парка Цыпкину, предупредив об ответственности за дачу ложных показаний. Костенко.